Глава 8. В маленькое окошко комнаты над гаражом было видно небо и чуть-чуть крышу дома напротив, но больше небо. Оно серым свинцом повисло над Бристольским каналом, обещая дождь к вечеру. Диана проснулась час назад, но продолжала лежать, свернувшись кольцом и смотреть в окошко на серый свинец. Вернувшись вчера домой после того, как объехала на салатовом агрегате весь город и окрестности, Диди упала в кровати, уснула мёртвым сном до обеда. На тот момент мысли не осталось. Их выдал бриз во время длительной велопрогулки. Зато сейчас всё вернулось и накрыло новой силой. Вылезать из кровати не было желания, но в противовес себе самой Диана хотела прямо сегодня собрать вещи и уехать. Неважно куда, начать с Бристоля, а дальше как повезёт. Ей вообще пора было присвоить себе профессию собирателя вещей. Она делала это часто качественно и быстро. На окно села какая-то птица. Она мешала рассматривать небо. Диди подняла с пола футболку, запустила в стекло. Птица испугалась и скрылась, а Диана снова спрятала руку под одеяло. Уехать казалось лучшим выходом. Неважно, что на новом месте нет ничего и никого. Как выяснилось, здесь она тоже не была нужна. То есть Диди знала это и раньше. Но вчера Ричи Райан заставил кузину подтвердить тайные мысли. И дело не столько в Ричи Раяне. Он просто в очередной раз старался уколоть Диану, а вот Джуджу попала точно по мишени. Можно считать эту поездку в Клифден немного затянувшимся визитом к родителям. Она побыла в гостях, навела порядок в комнате, наделала шума в маленьком замкнутом мирке и теперь со спокойной совестью можно ехать туда, где никто её не знает. Оставалось только заставить себя встать с кровати. В дверь тихо поскреблись. Сначала Диана решила, что ей показалось, но тихий скрежет повторился. "Входи", тихо пробормотала Диде больше в подушку, чем в пространство комнаты. Но посетитель услышал. Дверь приоткрылась, в проём влезла отцовская голова. "Привет", сказал он, глядя на плотный кокон одеяла. "Я еду в Бристоль, просто хотел предупредить". Дедди отпустила одеяло, приподнялась на локтях. Кажется, вселенная посылает знак. "Зачем?" спросила Диана. "Я даже не знала, что ты дома. Думала, сегодня твой рабочий день". Отец как-то странно потупился, почесал затылок. "В общем, да, но у меня кое-какие дела. Я взял выходной. Возьми меня с собой". зачем это?" Диана пожала плечами, перевела взгляд на небо в окне. Не знаю, куплю билет на поезд. Папа вдруг насторожился. Он вошёл в комнату и прикрыл за собой дверь. Куда ты собралась? мрачно спросил Макс. Куда-нибудь. Здесь слишком мало места. Я об этом успела забыть. Отец поправил очки, подошёл к кровати и медленно сел в изножье. Что вчера случилось на вечеринке Джорджа? Диди попыталась улыбнуться. Ничего особенного. Мне в очередной раз указали на мою никчёмность. Прямо так и указали? Удивление в голосе Макса подкрепилось вздёрнутыми на лоб бровями. Джо посмела такое выдать? Нечего так удивляться. Всё как обычно. Но это не повод снова срываться с места. Я сказала, что поработаю, пока она не найдёт мне замену, а потом можно и уехать. Ханни выдохнул папа, сняв очки и зажав пальцами переносицу. Он сидел так какое-то время, а Диана чётко понимала, что в нём идёт борьба. Макс был рад возвращению дочери, но удерживать её не хотел. Помолчав какое-то время, он снова взгромоздил очки на переносицу и повернулся к Диде. Никуда я тебя не повезу. Хочешь ехать? Садись в автобус. А лучше возьми краску, кисть и покрась потолок. В гараже вроде оставалось ведро. Если будешь экономный, хватит на комнату. Пап протянула Диана, но он не дал ей закончить мысль. Выкрасишь потолок и одумаешься, а работу мы тебе и здесь найдём. Макс не стал дожидаться ответа. Поднявшись к кровати, он вышел из комнаты. Леди слышала, как папа тяжёлыми шагами спускался с лестницы, как хлопнула входная дверь, прямо под нею, в гараже началась какая-то громкая возня. Потом всё стихло, а дальше завёлся мини-купер и в какой-то веки покинул гараж где она упустила тот момент, когда развалюх снова смогла ездить, при том, что ещё вчера это было невозможным. Этот разговор заставил Диди откинуть одеяло и выползти из комнаты. Неважно зачем. После разговора с отцом и после его резкого отказа потакать прихотям стало как-то легче. Просто невесёлыми мыслям в голове понадобился какой-то выход, чтобы увидеть всё в другом свете. Папа её не переубедил. Он и не пытался. Но спешить было некуда. Диана ещё оставалась должна Джорджу несколько занятий, а ещё было ужасно лень ехать в Бристоль на автобусе. Спустившись на первый этаж, Диди запнулась у подножья лестницы, чуть не споткнувшись о банку с краской. На банке лежала видавшая виды растрёпанная кисть. Сев на ступеньку, Диана с трудом подковырнула присохшую крышку, открыла банку и ухмыльнулась. Краска оказалась чернильно-синего цвета прямо как те небеса, на которые вчера на арт-вечеринке так и не были нанесены звёзды. Через несколько часов потолок чернел ночным небом. Вообще-то перед покраской его нужно было выровнять, оштукатурить, но комната над гаражом считалась жилой только номинально, так что никто не позаботился о такой работе. И сейчас потолок со всеми своими неровностями действительно напоминал небо. Диана и сама местами совпадала с ним по цвету. Чернильные пятна покрывали секс наркотики и рок рок-н-ролл, голые руки, заношенные джинсы, капля краски оказалась даже на шее. Только лицо и волосы спаслись от украшения благодаря отцовской бейсболке с логотипом автомастерской. Открыв окошко, Диана упала спиной на кровать, забросила руки за голову и бездумно уставилась вверх. Ей нравился результат стараний осталась выкрастью одного ужасного типа жёлтую акриловую краску и всё-таки нарисовать звёзды хоть где-то же они должны быть эта мысль почему-то повеселила диди представила себя крадущуюся ночью по соседскому двору влезающую в окно и всё ради тюбика акрила для полного разложения морального облика в глазах общества оставалось только попасть в полицейский участок за взлом с проникновением карман завибрировал Диана достала мобильник, взглянула на экран, улыбнулась, увидев имя Алексис. Привет. протянула она в трубку, зажимая телефон между плечом и ухом и пытаясь отскрести пятно краски с локтя. Ты такая счастливая? В голосе Лекси слышалось сомнение. Случилось что-то хорошее? Диди хохотнула. Наоборот, я в полной заднице. Но, кажется, я надышалась краской, потому что мне весело. Какой краской? Понятия не имею. Воды эмульсионной, наверное. Хочешь, я достану ведро из урна и зачту тебе этикетку. Ди. На этот раз Лекс действительно насторожилась. Диана вздохнула, прикрыла глаза рукой. Всё нормально, я не свихнулась, сказала она, красила потолок в своей норе. в синий. А, почему в синий? Другого не нашлось? Ясно. Алексей запнулась. Звоню, чтобы кое-что рассказать, но уже сомневаюсь, стоит ли. Говори. Я под краской, мне будет весело. Алекс помолчала. И теперь уже насторожилась Диана. Она резко села на кровати и приготовилась. В общем, начала Алексис. Уильям приезжал. Сердце Дианы замерло на полсекунды, только на полсекунды. Дальше она снова забилась в обычном ритме. Куда? Бесцветно спросила Диди. К нам с Эдом. Не знаю, откуда он узнал наш адрес. Эдриена не было дома, а я не стала открывать. Он долго ходил под окном, сидел на крыльце, а потом вышла соседка. Соседка? Да, та, у которой мы брали садовые ножницы. Я стояла возле двери, слышала, как она сказала, что таких кобелей, как Билли, в Турции упекают за решётку на пять лет. Кажется, она ещё чем-то щёлкнула, наверное, секатором, и пригрозила вызвать полицию, если Билли дальше будет ошиваться возле её дома. В общем, он после этого быстро испарился. Диана молчала, глядя в окно на всё такое же свинцовое небо и пытаясь понять, что она чувствует. В мыслях была пустота, да и в душе тоже. "Где?" тихо позвала Алексис. "Если он нашёл наш адрес, то скоро приедет и в Клифден. Он же был у твоих родителей, должен бы уже догадаться". "Пусть только попробуют явиться", решительно заявила Диана. Если я ему ничего не отрезала сразу, то отрежу сейчас. Алексей снова замолчала, но ненадолго. Ди, всё нормально? Хочешь, я приеду? Сходим в паб, погуляем. Всё нормально. Слушай, давай я перезвоню. Что-то от этой краски и правда нехорошо стало. Ладно, неуверенно согласилась подруга. Тогда пока. Диана нажала на кнопку завершения вызова и снова уставилась в окно. Что же она чувствовала на самом деле? Только пустоту. Время шло, а она так и не нашла, чем заполнить эту зияющую дыру. Уехала из Лондона, встретилась с семьёй, сменила работу, а пустота так и осталась пустотой. Обижать дальше не имело никакого смысла. Эта мысль подстегнула Диану. Как ошпаренная, она подскочила с кровати, выбежала в коридор и слетела с лестницы. Так и оставшись в забрызганной краской футболке, Дедди набросила на плечи джинсовку, выскочила на улицу, подхватила валяющийся на траве велосипед и стремительно выехала со двора. Сидеть в комнате над гаражом и смотреть в маленькое окошко на серый свинец неба было невыносимо. Диана сама не знала, куда едет, но подальше от удушающей комнаты. Ричард скручивал провод удлинителя от газонокосилки, когда послышались далёкие раскаты грома. Закончить приводить двор в порядок он успел до дождя. Идея посетила внезапно. Хотелось отвлечься от идиотских мыслей о вчерашнем вечере. Диана Мастерс не выходила из головы. Он зашёл слишком далеко. Девушка не стала бесить его меньше, однако вчера она заставила взглянуть на неё немного иначе. Ричард гнал от себя чувство вины, искал аргументы и находил их. Но вина висела над головой, как это тяжёлое серое небо. Провод зацепился за кусты. Рич несколько раз попробовал дёрнуть, но бесполезно, застряло прочно. Бросив на землю наполовину скрученную катушку, он пошёл к другому концу длинного шнура, чтобы высвободить его из-под можжевельника. Рич уже присел на корточки и запустил руку в куст, когда совсем рядом за забором раздались шаги. Подняв голову, Ричард осмотрелся. Он никого не ждал. Шаги его не очень беспокоили. Просто это была обычная человеческая реакция на какой-то посторонний звук. Но то, что он увидел, заставило его снова нырнуть за куст. Во двор уверенной походкой вошла Марианна. В этот раз цветом настроения был голубой. Голубая кофточка в разводах, голубая джинсовая юбка, голубой обруч на голове. Марианна несла очередное подношение, укрытое голубой салфеткой смотрелось симпатичнее, чем взрыв розового зефира. Однако абсолютно непонятно, как и зачем голубая волна оказалась на участке Ричарда. Следующий урок намечался только послезавтра, и до тех пор ученицу никто не ждал. Но, видимо, Марианна не могла находиться в разлуке так долго. Это единственное объяснение, которое приходило на ум. Оно же удерживало Рича в маленьком пространстве между кустом и забором. Он ещё не успел морально подготовиться к очередному бенефису. Если бы Марианна хоть немного смотрела по сторонам, она бы увидела хозяина дома, по-детски выглядывающего из за заможевельника. Но дама была настолько уверена в себе, что ей не требовалось изучать окрестности. Она шла напролом. Рич видел, как ученица постучала в дверь, слышал, как она откашлялась. Затем принялась поправлять юбку и вырез голубой кофточки. Ричард с трудом подавил смешок. Впервые он заглянул за кулисы и увидел, что происходит до того, как начинается спектакль. Актриса готовилась. Дверь открыла Келли. При взгляде на гостю глаза её расширились, и брови прыгнули на середину лба. Тринадцатилетке не отличаются деликатностью, и речи им иногда завидовал. Э, протянула дочь, бегая взглядом по Марианне и наконец уставившись на тарелку с голубой салфеткой. Папа дома? Деловито спросила ученица, не дожидаясь приветствия. В этот момент Ричарду захотелось оказаться где угодно, только не дома. Келли продолжала глупо рассматривать голубую салфетку, что давала ему небольшую отсрочку. "Келли, милая", сладко позвала Марианна. "Папа дома?" Ричард решил, что не сможет показаться ей на глаза. Просто не сможет. Он высунулся из за можжевельника наполовину и взмахнул рукой, привлекая внимание дочери. Она уловила движение. Взгляд её метнулся в сторону куста. "Что?" отрешённо спросила она у гостя, при этом не понимающей, глядя на Рича. "Ох уж эти подростки," нервно хохотнула Марианна. "Позови, пожалуйста, папу." Ричард выпучил глаза и скрестил руки иксом, надеясь, что девочка его поймёт. "А-а" снова протянула Келли: "Папа?" Она запнулась. "Так, а папы нет вообще-то? Да, точно, он ушёл". Марианна как-то бесцельно посмотрела по сторонам. Речь стремительно нырнул за куст и теперь уже пытался рассмотреть сцену через прутья и иголки. "Правда?" спросила ученица, снова поворачиваясь к Келли. "Надолго?" "Не знаю". Уже уверенно пожала та плечами. Он её уточнил. Сказала, что пойдёт э, прогуляться. Так ведь гроза намечается. Дочь щёлкнула пальцами. Точно. И вы вышли из дома одна ещё без зонта. Это замечание попало в цель. Марианна переступила с ноги на ногу, нервно огладила юбку. Хотела поговорить с Ричардом кое о Коиачом. Может, я его подожду? Он должен скоро вернуться, не станет же гулять под дождём. Келли неуверенно посмотрела в сторону можжевельника, но Рич не рискнул выглянуть снова. Он только надеялся, что дочь как-то импровизирует. «Вы уверены?» — спросила она. "Вам же тоже придётся пережидать дождь". "Ох, Келли", отмахнулась Марианна. "Обо мне не беспокойся". И она уверенно отодвинула девочку в сторону и прошла внутрь. Келли с ошарашенным лицом посмотрела ей вслед, а потом снова развернулась к кусту. Ричард высунул голову, приложил палец к губам. Дочка пыталась жестами пояснить ему, что её папаша чёрта придурок, но Рич только сложил руки в молитвенном жесте и снова нырнул в укрытие. Он слышал, как через какое-то время дверь громко хлопнула, выражая весь протест дочери. Подождав ещё минуту, Ричард вылез из за заможевельника и рысцой пробежал к воротам. Пора было что-то делать. Весь этот фарс начинал доставлять неудобства. Следующий урок Марианны станет последним, а пока можно и правда прогуляться, прочистить голову. Поездка Дианы прервалась у дверей паба Якори Корона. Она бы продолжала ехать, бездумно сворачивая то на одну улицу, то на другую, но раскат грома где-то над Бристольским каналом заставил на мгновение остановиться, а потом взгляд упал на вывеску паба. Идиди бессознательно повела велосипед в ту сторону. Оставив транспорт в специально предназначенных для этого железных выемках, она отошла на пару шагов и хмыкнула. Рядом был припаркован дорогущий, навороченный агрегат, прищёлкнутый к железке двумя замками. Рядом с ним и салатовое убожество с кисточками на руле смотрелось смешно. Никто не подумает угнать эти кисточки. Оценив свои навыки парковщика, Диди потянула за ручки двери и вошла внутрь. И несколько раз моргнула, привыкая к свету. На землю уже спускались сумерки, а в пабе горело множество лампочек. Несмотря на будний вечер и даже пока не совсем вечер, здесь находилось несколько шумных компаний, где-то на фоне работал телевизор и играла музыка. Разобрать песню оказалось маловозможным в этой смеси различных звуков. Диана запустила руки в карманы джинсовой куртки и с удивлением и радостью обнаружила там несколько купюр и горсть монет. Что-то Малексис говорила про пап. Отличная идея. Ничто не лечит душевный раздрай так же хорошо, как пап. Деди уже успела отличиться в Кливдане, но пьяные и спавы её ещё не выносили. Не то, чтобы пришла пора это исправить, но пара пинт пива смогли бы поднять настроение с отметки неудовлетворённость жизнью на всё не так уж и плохо. Диана сделала несколько несмелых шагов в сторону барной стойки. Тело сковала какая-то неловкость. Она давно уже не была в пабах или барах одна, всё время или с подругами, или с бойфрендом, с Уильямом. Не думать больше о Уильяме. Справа от Деди раздался взрыв хохота, и она резко повернула голову в сторону весёлой компании, при этом неосторожно толкнув кого-то локтем. "Эй!" услышала Диана возмущённый возглас и сразу утратила интерес к веселящимся. Взглянув на парня, который по её вине чуть не превратил в осколки две пивные кружки, она уже хотела извиниться, но тут же застыла как статуя. Парень тоже застыл, пялясь в лицо Дианы огромными глазами. Чёрт возьми, выдохнул он. Да это же Ханни Мастерс. Узнавание длилось несколько секунд. "Робби", только и смогла выдавить она в ответ. Рыжий Робби Дадли, некогда худой, длинный и прыщавый мальчишка, который сидел в школе позади Дианы и подсматривал через её плечо все контрольные тесты. Его родители здорово развлеклись, подобрав под свою фамилию имя Роберт, и вся школа тоже развлекалась на этот счёт. Сейчас от мальчишки остались одни воспоминания. Примечание. Роберт Дадли, первый граф Лестер, фаворит королевы Елизаветы I Тюдор, государственный деятель. Конец примечания. В огромном медведе с медной бородой и волосами, собранными в косу, с трудом угадывались и знакомые черты, но они были. Глаза и улыбка, спрятавшиеся в кустистой бороде. Ребят, Проревел Робби, поворачиваясь к куче парней за столом в углу паба. Вы посмотрите, кого я нашёл. Милашка Ханни Мастерс. Примечание. Ханни в переводе с английского милая, дорогая. Конец примечания. На неё уставились три пары глаз, и каждая пара была дико знакома. Со всеми ними она когда-то училась, дружила, общалась, сбегала на вечеринки, Робби списывал тесты у неё, а она в свою очередь подсматривала у Тери, рано полысевшего, тощего в квадратных очках. С похлым Джошем она целовалась наспор, а вот с темноволосым Диланом пошла на выпускной и на заднее сиденье пикапа. От красавчика Дилана остались только тёмные волосы и глаза. Время трансформировало его из мечты девчонок в парня с пивным брюшком. Рыжий робби по-братски хлопнул Диде по плечу, от чего она покачнулась и вернулась из прошлого в настоящее. Какими судьбами, Милашка? Сто лет тебя не видел. Пойдём к нам? Я принесу тебе пиво. Вопросы были риторические. На самом деле Роб не ждал ответа, он просто толкал Диану вперёд к дальнему столику с оболдевшими одноклассниками. Садись, приказал Рыжий, поставив кружки на стол. Забирай моё пиво. Я сейчас вернусь. Он отошёл, а Деди подчинилась. Опустившись на деревянную скамейку, она продолжала таращиться на парней, а они таращились на неё. "Ну надо же", присвистнул Дилан. "Действительно, хани мастерс. Я слышал, ты в Лондоне танцуешь в какой-то труппе". А моя мать говорила, что ты там замуж вышла, перебил его Джош. Тери поправил очки на длинном носу. Вы же видите, что она здесь сидит. Значит, не в Лондоне и кольца нет. Чего набросились? Как дела, Ханни? Эта короткая отповедь и внимательный взгляд за квадратными очками стряхнули с Диди оцепенение. "Тэрэнс, ты как всегда самый здравомыслящий из всех", выпалила она. "Хорошо выглядишь, кстати. Аполлон по сравнению с Джошем и Диланом", Двой упомянутых недовольно засопели. "Что? Ладно, Джош, ты не изменился, но Дилан, ты живёшь в этом пабе?" Когда последний раз выходил на пробежку? Я ему то же самое говорю, раздался голос Робби, незаметно вернувшегося от барной стойки с очередной пивной кружкой. "Ну, Роби, переплюнул вас всех", продолжила Диана. "Признавайся, рыжий, скольких девушек в неделю снимает твоя борода и коса?" Роб громогласно хохотнул, опустился на скамейку напротив, подвинув плечом костлявого ватерья. "У меня вообще-то есть подружка, милашка." Диана вскинула бровь. "И ты ей верен?" Ответом ей послужила хитрая ухмылка. С этого момента началась непринуждённая болтовня, скованности и растерянности как не бывало. Диана снова стала собой. Пап, люди, шум, всё это было знакомым и привычным. Наконец-то она оказалась в компании людей, с которыми не боялась просто разговаривать. Они смеялись, они ободряюще хлопали по плечу, будто своего приятеля. Они не стесняясь рассказывали, как жили здесь, пока Диди пыталась покорить Лондон. О себе она рассказывала мало, ничего существенного, только обтекаемую информацию, но им и не требовалось драммы. Они пришли сюда хорошо провести время, чем и занимались. Кружки пива сменяли друг друга, в ход пошли школьные воспоминания, Припомнился тот самый поцелуй с Джошем на споре, и он подмигнув предложил повторить. Диана отвесила парню под затыльник, остальные захохотали. Пиво уже успело стереть некоторые рамки. Пока все громко смеялись, сотрясая стены паба, Деди взглянула на Диана и несносный демон подстегнул заговорить. "Деон, помнишь ружье моего деда?" Тот вдруг перестал хохотать и посмотрел на Диану с хитрым прищуром. Сколы его однако предательски покраснели. Ты никогда не отличалась тактичностью, да, Ханни. А что за ружьё? скинул медную бровь Робби. Диди хохотнула. Да неважно. Старая. дома стоит. Нет, уж говори раз начала. Я передумала, отмахнулась Диана. Я же девочка, девочки имеют право передумывать на ходу. «Тогда станцуй, не унимался Роб. Что? Отвали. Давай, профессионал. Чем ты занималась там, в своём Лондоне? развивалась? Не похоже, развлекалась, наверное. Пошёл к чёрту, рыжий, твоя подружка снимет мне голову. Не снимет, хмыкнул Робби. Докажи, что развивалась. Давай, подстегнул Джош. Просим, Ханни, сдержанно добавил Терри. «Просим, Просим, просим, просим, начали скандировать все четверо. Джана переводила взгляд с одного лица на другое. Их крики уже начинали оглушать, и только ради того, чтобы они заткнулись, Диди сдалась. Закатив глаза, она поднялась со скамейки, ткнула локтем Джоша, преграждающего ей путь к выходу. "Выпусти, здоровяк", скомандовала она. "Да!" заорал Роби. "Эй, кто-нибудь, сделайте громче музыку. Сейчас Ханни Мастерс покажет нам, как надо веселиться". И всё закрутилось. Музыка, крики, свист. Диана начала танцевать, сначала медленно, а потом темп нарастал, и она уже подпевала заезженному хиту. В какой-то момент деди запрыгнула на пустующую скамейку, а оттуда на стол, со стола она перелетела на другую и так добралась до барной стойки. Посетители ликовали. Они подыгрывали ей прихлопывали под музыку, подавали руки, помогая преодолевать препятствия. А когда песня была уже на самом пике, дверь паба громко хлопнула. Все разом обернулись. На пороге стоял Ричи Райан. С его светлых волос стекала вода, синяя футболка облепила рельефное тело как вторая кожа. Он вытирал лицо мокрыми ладонями и отряхивался как белая жвейцарская овчарка. Как-то отрешённо Диди подумала, что дождь всё-таки пошёл, а потом её взгляд встретился со взглядом голубых глаз. Непонимание, замешательство, узнавание. Всё это пронеслось на лице мужчины с бешеной скоростью. Диди видела, как он помрачнел, как взгляд голубыми искрами пронёсся по её телу, барной стойке, толпе и вернулся назад к глазам. Только тогда Диана осознала всю глупость своего положения. Пивные пары стремительно покинули тело, мозг прояснился, и ей страшно захотелось скрутиться в маленький комок. Дидя опустила взгляд и наткнулась на выцветшую надпись футболки: «Секс, наркотики и рок-н-ролл». ролл Нужно принять ситуацию как есть". Она глупая, двусмысленная и абсолютно не касается Ричара Йена. Пусть засунет своё ценное мнение куда подальше. С этой мыслью Диана перестала изучать забрызганную краской майку и снова подняла голову и ухмыльнулась самой дерзкой из своих ухмылок. Гроза застала Рича неподалёку от боулинг-клуба. Он уже собирался поворачивать домой, в надежде, что Мариане хватило мозгов уйти. Судя по тому, что Келли пять минут назад прислала СМС с требованием купить новые туфли за все пережитые ужасные минуты, развлекать гостю ей не понравилось. Ричард её понимал и собирался купить дочери две пары туфель, или даже три. Ударил гром, сверкнула молния, и свинцовое небо наконец рухнуло на землю стеной воды. Ричард знал, что так будет. Знал это ещё в тот момент, когда выскакивал из ворот и устремлялся подальше от дома. Глупая надежда, что пронесёт ещё билась в сознании, но гром над Бристольским каналом разбивал её с каждым ударом. Сейчас, оказавшись под шквалом дождя, Ричард бросился бежать. Куда угодно, лишь бы сверху не было апокалипсиса. Прямо над головой что-то со стуком ударилось о стену здания. Рич затормозил, взглянул вверх. Деревянная вывеска с каким-то гербом раскачивалась на ветру. Надпись гласила: "Якорь и корона". «Пап». Всё это время можно было отсидеться в пабе, а не бесцельно шататься по улицам. Ричард не стал размышлять. В пару шагов он оказался возле двери, дёрнул за ручку и заскочил внутрь. Внутри творился какой-то хаос. Ричард не стал с ходу разбираться в происходящем. Вода с волос затекала в глаза и мешала верно оценить картину. Он поднял руки, как мог, смахнул ручьи с лица, загрёб пальцами назад мокрые пряди и только тогда осмотрелся. Первое, что понял Рич, это что все взгляды прикованы к нему. Второе это стихшие голоса и музыка, летящая непонятно откуда. И наконец, третье. Диана Мастерс, стоящая на барной стойке, одетая в забрызганные краской джинсы, знакомую майку секс-наркотики и рок-н-ролл и джинсовую куртку. Весь этот хаос, который замер с появлением Рича, творился вокруг неё. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы информация наконец дошла до мозга. Красная дымка поплыла перед глазами. Очаровательная сцена. Каким же он был кретином? Решил, что вчера ранил кого-то своим необдуманным поведением. Целые сутки занимался самобичеванием, думал, что надо бы как-то всё исправить. А девица нисколько не страдала, даже наоборот, ей было страшно весело. Ричch остался стоять на месте, хотя на самом деле у него было желание пробить кулаком стену. Диана поймала его взгляд, опустила голову, будто её застали за чем-то неприличным, что в общем-то было недалеко от истины. И почти сразу снова её подняла. Очевидно, она приняла для себя какое-то решение, потому что на хорошеньком лице расплылась плотоядная ухмылка, не обещающая ничего хорошего. Песня в невидимых динамиках оборвалась, а следом за ней началась новая. Сначала раздались хлопки, потом ритмичный бит, потом соблазнительный женский голос объявил название группы. Девица всё ещё с улыбкой, удерживающая взгляд зричи, вдруг встрепенулась. "Обожаю эту песню", крикнула она, подняв вверх руку. Конечно, она обожала эту песню. Рич её не знал, но момент был подходящий, чтобы обожать любую песню. Дяня ответил ободряющий гул голосов. Кто-то сделал громкость ещё больше, а Ричард привалился к дверному откосу, скрестил руки на груди и стал наблюдать. "Ты была проблемным ребёнком, которого наказывали всю жизнь", запел мужской голос. И сейчас ты отрываешься. Быть хорошей девочкой не в твоём стиле. Начало композиции впечатляло. Диана медленно сбросила с плеч джинсовую куртку, позволила ей соскользнуть с рук. Джинсовка уже почти упала на стойку, но девушка подхватила её на палец и швырнула в аудитории. Запинаешься, но всё ещё выглядишь слишком замечательно. Продолжай в том же духе, и я сделаю тебя своей. Рич смотрел, как профессиональная клубная танцовщица начинает показывать всё, на что способна. И с каким-то ненормальным интересом пытался понять, как она не падает с достаточно узкой барной стойки. Маленькие стопы в кедах несколько раз балансировали на краю, но в этом не было даже намёка на неловкое падение. Её движения были чистой импровизацией, но такой соблазнительной, что полёту фантазии не мешало даже наличию полного комплекта одежды на девушке. А потом начался припев. Горячая чертовка, я в тебя влюбляюсь. Становись моей девушкой, потому что ты умеешь трясти. Сразу три повтора, во время которых танцовщица обернулась вокруг своей оси, взмахивая бёдрами. Этим и мне это нравится. На втором куплете из толпы выпрыгнул огромный лось с рыжей бородой и такой же рыжий косой включился в игру. Профессионалка не растерялась. Парень начал танцевать как деревянный, но его энтузиазм компенсировал все шероховатости. А ещё их компенсировали движения танцовщицы. Парочка неплохо понимала друг друга, пока в третьем куплете на словах "Ты танцуешь на столах и делаешь это лучше всех" девушка не столкнула парня вниз одним тычком в грудь и не пошла вдоль барной стойки. Шаг с высоко поднятым коленом, майка в краске задралась вверх. Ещё один шаг с высокоподнятым коленом, плоский живот, с уходящей в джинсы татуировкой, сделал волну. Ричард глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Если эта песня не закончится в ближайшую минуту, то ему придётся выскочить назад под холодный ливень. Этот танец уже не вмещался в рамки терпения, и где-то на краю сознания Ричард знал, что девица это понимает. Куплет про танцы на столе сменился очередным припевом со словом трясти, и оборот вокруг своей оси с покачиванием бёдрами повторился. Потом ещё раз, и вдруг ужасная песня оборвалась звучным уху! Наконец-то. Невидимая рука выключила звук, зрители разразились аплодисментами и свистом. Люди любят зрелище, а подвыпившая публика паба любит зрелище вдвойне. Диана снова, никого не стесняясь, задрала длинную майку до предела допустимого, снова заставив Рича хорошо подышать, вытерла её подолом лицо и выпустила из рук. Колени её согнулись, и под громкие хлопки девица присела в шуточном реверансе. Рич прикладывал всю силу воли, чтобы остаться невозмутимым, хотя бы с виду. Кто-то, а точнее рыжелось, подал Диане руку. Она опёрлася широкую ладонь и тихо спрыгнула на пол. Браво, коротко бросил Ричард, всё ещё не отходя от дверного откоса, будто только он помогал держаться на ногах. Это был успех. Кажется, только сейчас Диана вспомнила о его существовании. Растрепанная голова повернулась в его сторону, тёмная аккуратная бровь картинно выгнулась. Спасибо. Я знаю. Рич всё-таки отлепился от опоры и расслабленной походкой приблизился к девушке. Никто из присутствующих не смог бы сказать, что нервы у него на пределе. Сколько репетировала, девица отбросила волосы с лица, прочесала их пальцами. Всю жизнь готовилась к этому моменту, пожала она плечами. Знала, что однажды встречу психохудожника. Из всех актрис, которых Ричард видел за два года жизни в Кливдоне, это было лучшей. Он прищурился, склонил голову набок, Пробежал взглядом по злосчастной майке, как-то не к месту задавшись вопросом, откуда на ней взяла синяя краска. Такой же чернильный развод оказался ещё и на тонкой белой шее, и Ричарду до в ладонях захотелось потереть его пальцем. Надеюсь, в оставшиеся несколько занятий твои ученицы не увидят мастер-класс по танцу на столе, сказал он, чтобы как-то отвлечься от пятна на шее, и снова посмотрел в карие глаза Бэмби. Она не отвернулась. Её подбородок вздёрнулся, взгляд скрестился со взглядом Рича, наступило молчание. Ему даже показалось, будто время вокруг замедлило ход или остановилось совсем. Карие глаза, не моргая, изучали его голубые, всматривались, но от них совершенно не хотелось отвернуться. "Роби", наконец проговорила Диана, но глаза продолжали смотреть на Рича. "Да, милашка Ханни," отозвался рыжий лось, стоящий за спиной девушки. Где твоё пиво? Между телом Ричарда и её телом вклинилась массивная рука с зажатой в ней кружкой. Диана не глядя перехватила её и медленно поднесла к губам, но прикасаться не стала. Ты сюда выпить зашёл? сладким голосом спросила она у Рича, снова выгнув бровь. На вот, наслаждайся. И тут же девушка подняла кружку вверх, занесла над головой Ричарда и перевернула. Он дёрнулся, но это не спасло. Вонючий и пенящийся поток заструился по волосам, стекая на лицо, шею, грудь. Толпа, которая всё это время внимательно следила за разыгравшейся сценой, второй раз за пять минут разразилась аплодисментами и свистом. Рич медленно поднёс ладони к лицу и медленно смахнул с него пивные ручьи. Если бы не холодная ярость, сковавшая грудную клетку, он вполне оценил бы этот ход. Со стороны, наверное, смотрелось шикарно. Диана Мастерс тем временем развернулась на пятках, торжественно вручила кружку рыжему, похлопала его по груди. "Прости, Роби", с притворным сочувствием сказала она. "У нас с тобой ничего бы не вышло. У тебя есть девушка, а я слишком хорошо помню твои прыщи и скобы на зубах". Ничего, милашка, хмыкнул лось. Я могу подождать ещё лет десять». Отлично, она снова крутанулась к Крючу, бросила на него прощальный взгляд и плавно обойдя его, направилась к выходу. Ричард молча смотрел, как Диана уходит. Он абсолютно не знал, что сказать. Пиво вымыло из головы все внятные мысли. Приятного вечера, бросила девушка у самого выхода а затем вышла в дождь хлопнув дверью проезжая по улице под шквалом воды Диди не могла перестать смеяться пьяные из паба её так и не вынесли но о её выходке завтра будет знать половина города